Глава 14 Хват приоткрыл один глаз ровно настолько, чтобы оглядеться. Он лежал в жилище кочевников и, судя по неудобной позе, находился здесь довольно давно. Пошевелил руками, ногами. Похоже, конечности еще недавно стягивала веревка, но сейчас она отсутствовала. Глава тайной сыскной канцелярии с трудом приподнял голову, первым делом взглянул в сторону выхода из шатра. Сквозь щелку пробивались лучи Орфеуса, но без ориентации по сторонам света понять было сложно, утро сейчас или после полуденное время. Привкус во рту странный. Суммировав все ощущения, он не почувствовал признаков обезвоживания. Значит, пить давали. С дурманом, что ли? Хват осторожно ощупал шею. Кожа неприятно соднила. Он скривился, но не от боли, а от осознания, что его так играючи полонили. Кочевники издавна промышляли похищениями людей ради выкупа и предпочитали держать пленников в полубессознательном состоянии, так хлопот с ними меньше. Охранять не требуется, а если к седлу человека привязать, то он способен равновесие поддерживать при относительно спокойной езде. В голове шумело, как после дрянной выпивки перед глазами все двоилось. Хват приподнялся на локте и едва не потерял равновесие. По всей видимости, он немало времени провел в седле, будучи без сознания. После такого ощущаешь себя, как после длительного путешествия на лодке по быстрой воде. Организму, привыкшему к неустойчивому состоянию, непросто вновь оказаться на твердой земле. В нескольких шагах от себя хват заметил Веслоухова. Тот пока еще не пришел в себя. Бяжки в шатре не оказалось, и это совсем не удивило. А до выяснения всех обстоятельств беспокоиться пока рано. Качаконы в любом случае не поместили бы вместе пленников разного пола. У самих обычаи не позволяют мужчинам и женщинам проживать в одном жилище, и для чебехов никто исключения не сделает. Он задержал дыхание до тех пор, покуда смог вынести, затем жадно принялся глотать воздух. В голове шумело и пульсировало, перед глазами заплясали белые мушки. Хват заставил себя проделать это несколько раз подряд, постепенно обретая, если не прежнюю форму, то более-менее нормальное состояние. Для начала требовалось привести в порядок мозги и обдумать сложившуюся ситуацию. В основном интересовал вопрос, кому понадобилось похищение. Сходу возникло три версии, одну из которых хват отбросил сразу. Кочевники, случайно наткнувшиеся на эмиссаров судьи, просто ограбили бы их и бросили умирать в степи без воды и припасов. Из двух оставшихся вариантов наихудшим казался такой. Похитили по приказу сообщников отравленного претендента на золоченое седло. «Неужели мы с Веслоухим так плохо сработали?» Досадливо поморщился хват. «Вроде бы должно было все пройти гладко. Когда в первые сутки на конских хвост никто не садится, то и беспокоиться не о чем. Да и подозрений на наш счет немного. Яд использовали редки, не местного изготовления». Здесь вряд ли известны свойственные ему признаки отравления. Мало ли, отчего тот мятежный найон копыта отбросил. Лаутын рядом пробегала, хвостом махнула, вот и душу забрала. У степников бытует подобное объяснение для каждой внезапной смерти. Удобно. Главное, что всех устраивает подобный расклад. Он вздохнул. Даже не знаю, что нас ждет, если я все-таки ошибаюсь. Кочевники славятся умением долго и изощренно пытать своих врагов. Хвата не покидало ощущение, что он упустил какую-то важную деталь, когда пытался выстраивать умозаключение. В голове уже прояснилось, но ну, не настолько, чтобы соображать быстро. Не сразу до главы тайного сыска дошло, воздух в шатре ничем не напоминал о выжженной Орфеусом степи. Когда долгое время путешествуешь по бесплодным землям, где любая вода — настоящая драгоценность, поневоле замечаешь знойный воздух, насыщенный мельчайшими песчинками. Они забиваются под одежду, вызывают резь в глазах, дерут горло, заставляя сильнее страдать от жажды. Степной воздух одинаков везде. Даже в оазисах чувствуется его иссушающее прикосновение. А в этом Гэре дышалось легко. Без этой вездесущей степной пыли Как это и не было странным, но выходило, что табор кочевников расположился вдали от степи. Все-таки судья на чем-то погорел, и похищение устроили люди Верховного. Сделал окончательный вывод хват. В великом городе достаточно ресурсов для поиска и перехвата нашей тайной миссии. Судья слишком изнежен, чтобы долго молчать на допросах. Наверняка проговорился о том, что и откуда мы должны привести». Ловко сработали люди Верховного. Чисто и грамотно. Не удивлюсь, если действовали мои же соскорей с тайной канцелярии. Я же сам их когда-то обучал, натаскивал, службу организовывал. На какой-то миг хват испытал чувство гордости за учеников, но продлилось оно недолго, сменившись досадой. — Превзошли учителя, гаденыши. Никакого, понимаешь, уважения к ветеранам сыскного дела. Кошма, закрывавшая вход, откинулась в сторону, и в шатер шагнул человек, увидеть которого глава тайной сыскной канцелярии совсем не ожидал. Внутренне готовился встретить старого знакомого по службе, даже начал выстраивать линию поведения на будущих допросах и на какой-то миг растерялся, когда осознал полную несостоятельность догадок о версиях похищения. — Ты уже очнулся? — тоненьким певучим голоском спросил Евнух. — Повелитель, да продлит милостивая лаутын его дни, желает говорить с тобой, чужестранец. Заметив, что пленник перевел взгляд на второго чебеха, Хакас добавил. — Не станем пока тревожить сон твоего спутника, а девушке тоже не беспокойся. Она когда-то удостоилась чести быть наложницей нашего повелителя, и сейчас ей оказаны надлежащие почести. Евнах еще ниже склонил голову. «Бяйшая ныне пребывает в добром здравии в женском Гэре. Я лично о ней позаботился». Хват решил быть учтивым и сказать слова благодарности, но горло свело судорогой, и он лишь хрипло закашлялся. «На, выпей вот это». Хакас быстро приблизился и протянул небольшой с виду мешочек, в котором человек, мало знакомый с бытом жителей степи, едва ли опознал бы бурдючок, изготовленный из мошонки жеребца. В таких емкостях обычно держали лекарственные настой. Идти можешь? Трясущейся рукой хват принял сосуд, отхлебнул, не раздумывая. Проявить в такой ситуации нерешительность значит нанести обиду. Если уж в гэре, а не в яме, закрытой решеткой, то мог с полной уверенностью считать, что жизнь его представляет какую-то ценность. В противном случае степники не церемонились бы с похищенным человеком маслянистая жидкость на вкус оказалась горьковатой и пахла не слишком аппетитно если не сказать больше воняла непонятно чем но в голове после нескольких глотков прояснилось и хват ощутивший кратковременный прилив сил сумел самостоятельно подняться на ноги и вот еще что евнух бросил под ноги хвата небольшой сверток на день это мой хозяин желает сохранить ваше пребывание здесь в тайне хват развернул сверток. Это оказался ярко-красный халат с капюшоном. В таких ходили женщины, принадлежащие к богатым гэрам или любимые наложницы вождя. Хват, понимающе кивнул и быстро накинул одеяние поверх своей одежды. Шагнув за пределы гэра, он понял, где расположился корень ставки вождя. Лучи, клонившегося к закату Орфеуса, вспыхивали искорками, отражаясь от листвы деревьев. От невысоких бугорков тянулись тени, и те места, что днем выглядели ровными, сейчас казались изрезанными ложбинами. Едва ощутимый ветер чуть заметно покачивал траву. Тонко, напевно, словно певчие в хоре, свистели вылезшие из норту поносики, попискивали мыши, а в озерке неподалеку самозабвенно квакала тростянка. Тускло-серый гладконок неспешно прогуливался возле гэра, а увидев людей, смешно приседая, рванул в сторону жесткого кустарника. Глава тайной сыскной канцелярии по долгу службы не раз бывал в срединных землях и хорошо знал особенности местного ландшафта. Но сейчас пейзаж изменили остроконичные крыши кочевых жилищ, словно огромные грибы-паразиты выросли среди плантаций плодовых деревьев. Рачительный хозяин никогда бы не допустил подобное, но с засильем этих грибов было не так-то просто бороться. Холмистая местность, зажатая между быстрой водой и просторами степи, процветала благодаря неустанному труду обитавших здесь людей. Именно они превратили малопригодную ранее землю в цветущий сад, построив оросительные каналы, способные доставлять живительную влагу плодовым деревьям. Вытеснив срединные земли из сферы влияния кочевников, великий город спас здешних жителей от набегов, которым они регулярно подвергались со стороны степи. Разумеется, грабежи не прекратились окончательно, но перестали быть разорительными, что позволило Срединным землям укрепиться экономически и даже самостоятельно давать отпор мелким бандам кочевников, не прибегая к военной помощи великого города. Поглощение лесом оазиса, именуемого сердцем великого гурта, привело к тому, что степняки покинули исконные места обитания и двинулись в сторону местности, в которой они ранее не задерживались надолго. Виной тому произраставшие здесь горькие травы, плохо годившиеся в корм лошадям. Но выбирать не приходилось. В небольших степных оазисах невозможно содержать сколь-нибудь значительные войска, и вынужденное распыление сил ослабило влияние тын карантина на кочевников. Мелкие вожди-найоны, ранее и не помышлявшие о том, чтобы водрузить свое седалище в золоченое седло, теперь осмелели настолько, что начали задумываться о захвате верховной власти. По пути к гору вождя Хват наскоро пересчитал попавшие в поле зрения жилища степников. Зная, как обычно устроены их полевые лагеря, прикинул в уме численность войска. По всему выходило, что тын Карантин не мог чувствовать себя в безопасности. Объединившись, мятежные найоны были способны собрать мощную армию В виде единого войска она просуществовала бы не более двух-трех дней Пока хватало припасов и пока не разругались военачальники Но и этого времени вполне хватило бы для решительной атаки Каждый из сотни телохранителей вождя в бою стоил троих обычных воинов Но едва ли тын Карантин рискнет принять сражение Победа могла обойтись слишком дорого Лишившийся преданных Чауфаров вождь следующей битвы точно не переживет. Вопреки ожиданиям, Хакас направился не напрями к главному входу, встав кутын карантина, а, обойдя Гэр, подвел хваток небольшой пристройки, вплотную примыкающей к задней его части. Сидевшие у костра часовые, заметив вынырнувших из темноты двух путников, моментально вскочили на ноги, обнажив кривые мечи. Хакас негромко произнес короткую фразу, сопроводив слова замысловатым жестом правой руки. — Смысл сказанного ускользнул от хвата, но дозорные, как по команде, расступились в стороны, освобождая проход. Проводник деловито откинул войлочное полотнище, служащее дверью, и жестом пригласил хвата следовать за собой. «Присаживайся, чужеземец!» Евнух указал на горку подушек. «Повелитель, благоволит тебе. Сейчас подадут угощение. Можешь есть, смотреть и слушать. Говорить нельзя». Хакас для убедительности поднес палец к губам. В ответ Хват молча кивнул, давая понять, что принимает условия. «Поесть мне точно не помешает», — мысленно согласился он. Трудно сказать, сколько времени их везли от святилища ушедших до срединных земель. Судя по страшной слабости в теле и по громкости урчания в пустом желудке, прошло не меньше пяти переходов. Глава тайного сыска не являлся большим поклонником местной кухни, но сейчас был готов вонзить зубы и в гнилое лошадиное копыто. Бесшумно вошла молодая служанка в заношенном халате, молча поклонилась, поставила на маленький столик деревянное блюдо с дымящимися только с огня жирными кусками мяса. Когда девушка, налив в чашу молока, также бесшумно удалилась, глава тайного сыска, отбросив все приличия городского жителя, остервенело набросился на пищу. Без разбора, набивая рот едой и запивая все это кислым, чуть подбродившим конским молоком прямиком из глиняного кувшина, он не обращал внимания, что творится в жилище, и лишь спустя какое-то время почувствовал на себе пристальный взгляд. Хват, не спеша, выпрямился, отложил на поднос не до конца обглоданную кость, слезнул языком текший по руке жир и только после этого повернул голову вправо. Из темного угла Гэра на него внимательно смотрели две пары глаз. «Близняшки! И давно они здесь?» — мелькнула запоздалая мысль. «Шедший меня забери!» — обругал себя хват за невнимательность и при этом, как можно искренне улыбаясь, жестом пригласил их к столу. Черноволосые бестии, словно только этого и дожидаясь, практически синхронно вышли из тени и остановились в центре жилища у небольшого очага, где едва тлел огонь. При скудном свете костерка Хват сумел разглядеть, что на телохранительницах тын-карантына надеты такие же ярко-красные халаты, как и на нем. «Встань!» — негромко приказала левая. Возможно, это была и правая, различить их не представлялось возможности, но та, что скомандовала, стояла по его левую руку, и Хват решил для себя именовать их именно так. Воительницы окинули его маскарадное одеяние цепким взглядом. «Снимай!» — это уже была правая. Хват неспешно скинул халат, оставшись в своем походном одеянии. Весьма потрепанным, однако. Левая быстро приблизилась и весьма профессионально обыскала его спереди на предмет оружия. Затем, ни слова не говоря, зашла ему за спину. Руки поднять, ноги в стороны. Хват чуть замешкался и тут же получил чувствительный удар ногой по лодыжке. Телохранительница явно не удовлетворилась простым осмотром. Ее жесткие пальцы прошлись по всем швам кожаной куртки, начиная с короткого воротника и заканчивая нижним кантом. В нем была хитроумно спрятана тонкая цепная удавка, редкое изделие, выкованное по специальному заказу кузнецами с белых скал. Тут же оказалась брошенным под ноги, безучастно наблюдающей за обыском сестре. Глава тайного сыска не мог не отметить профессиональную работу левой. Неожиданно ее рука оказалась у него в промежности, Сильные пальцы несколько раз, точно поигрывая, чувствительно сжали его мужское достоинство. Совершенно не кстати и независимо от разума, его естество воспряло, набухнув, словно упылково юноши. «Чистый!» — ощутимый хлопок по спине вывел хвата из ступора. Левая вернулась к сестре, и девушки быстро переглянулись. К хвату показалось, что в их взглядах промелькнули игривые искры, хотя в следующее мгновение... На лицах близняшек можно было прочесть лишь обычную бесстрастную угрюмость. Хват решил, что это ему померещилось с усталости. Скорее, это был просто в сполах костра, отразившийся в их бездонных миндалевидных глазах. «Жди», — сказала левая, — «скоро тебя призовут». Близняшки, казалось, потеряв к нему остатки интереса, вернулись в дальний темный угол Гэра. Есть расхотелось. Хват залпом допил оставшееся в кувшине кислое пойло, Съеденная пища придала телу силу. Конечно, до полного восстановления было еще далеко, но голова прояснилась, и это обстоятельство не могло не радовать главу тайного сыска. Глаза привыкли к царящему в помещении полумраку. Он из-под лобья обвел взглядом странный гэр. У стены, примыкающей к Геру тын карантына, висели огромные шкуры. Возможно, буйволов, а может и неизвестных ему лесных тварей. «В полумраке не разглядеть!» Напротив входа стоял узенький столик, на нем кожаные куклы с засаленными головами, следами жертвенных угощений. Второй стол у очага, на нем чаша и большой глиняный сосуд. В очаге под черным задымленным котлом куча пепла и чуть леющие угли. В восточной половине жилища одна широкая кровать. Еще один столик, совсем маленький, с черной блестящей крышкой и резными ножками. На нем две одинаковые, инкрустированные разноцветными камнями шкатулки. Стоит у постели на снежно-белом расшитом строчками войлоке. Ближе к выходу на стене висит одежда, два комплекта латы из толстой воловьей кожи, старый, побитый и потертый колчан. «Ушедшие меня забери!» — молоточками запульсировала мысль в голове. «Это же жилище близняшек!» Затем пришла еще одна. Интересно, они его здесь ублажают? Хват почувствовал легкий сквозняк, на мгновение в жилище стало светлее. В противоположной стене Гэра, примыкающей к шатру вождя, появился просвет, в который один за другим быстрым шагом вошли четверо вооруженных чауфаров и заняли места по бокам потайной двери. Потом в проеме показался грузный человек, в котором хват не сразу узнал тын карантина. Он был одет в обычный халат из грубой серой шерсти, без единого намека на роскошь. Позади вождя семенил Хакас. «Больше света!» — скомандовал карантин, усаживаясь на толстый войлочный ковер. — Люди не должны уподобляться слепым тупоносиком, всю жизнь прячущимся по темным норам. Вождь скрестил ноги, сцепив на туго затянутом поясе пальцы, выпуклыми и немигающими глазами посмотрел на вскочившего при его появлении хвата. — Ты так и будешь стоять столбом, возвышаясь над своим повелителем? Рябинки на лице тын-карантына потемнели, сделавшись почти черными. Глава тайного сыска, кляня себя за непростительную нерасторопность, бухнулся на колени, прижав лоб к земле. «Полный — Полный тебех Рябое лицо тын-карантына лишь на мгновение осветилось приветливой улыбкой и тут же стало строгим, даже суровым. — Оставим церемонии для лучших времен! Немного поерзав на войлочном ковре, хват, наконец, уселся, поджав ноги на степной манер. Он надеялся, что не сильно переборщил с подобострастием. «Вижу, я тебя отвлек от трапезы». Угадав его мысли, вождь улыбнулся. «Ешь, не отвлекайся, успеем поговорить. Ты с таким аппетитом ел, что самому захотелось». Он взял из деревянной плошки жирный кусок мяса, положил в рот и не спеша принялся оживать. «Последнее время получаю только плохие вести, а после них пропадает желание испытывать...» «Простые человеческие радости!» На лицо вроде бы всхуднул, отметил хват с достоинством выдержавший испытующий взгляд степника. Оно и понятно. Покачнулось золоченое седло, беспокоится. «Здесь я с ним солидарен. В интересах великого города сохранение тын-карантына у власти. У этого качакона есть мозги и умение слушать собеседника. Не все вожди-наёны могут похвастаться подобным». — Спасибо за возможность скоротать дорогу доставки великого вождя! — без всякого намека на сарказм произнес хват. Он прекрасно знал правила здешнего этикета и не посмел бы проявить неудовольствие по поводу способа, благодаря которому прибыл сюда. Рад оказаться полезным! — Мы тут одни! — усмехнулся тын-карантын, небрежно отмахнувшись от замерших у входа чауфаров хват ни на мгновение, не переставая чувствовать правой щекой колючие взгляды близняшек, согласно кивнул. Я столько лести слышу каждый день, что устал от нее. Не нужно избыточной учтивости. Поговорим как два торговца, то есть только о делах. Мои сейчас совсем не важные. Я чту договора, которые заключаю. Не все кочеконы держат слово, которое дают чебехам. — Не могу осуждать сородичей, но и не одобряю подобного. Знаю, что ты мог бы поставить мне в вину то же самое. Он вздохнул, потянулся за еще одним куском мяса. Клянусь отпечатком копыта лаотын, что поступаю так не по произволу, а исходя из жизненных нужд. — Ты следил за нами? Глава тайного сыска решил отбросить светскую учтивость. Вся эта суета с устранением мятежного Найона, книга просвещения, пустышка в виде серой льдинки. Это все, чтобы заполучить оружие ушедших?» Хват не мог скрыть в голосе нотки профессионального уважения к своему визави. Тын Карантин развел руками. «Если сосед просит у меня огня, я должен знать, собирается ли он сварить ужин или поджечь мой гэр». «Когда такой человек, как твой хозяин, ищет нашей помощи, это что-нибудь назначит?» На какое-то время в жилище воцарилась тишина. Только потрескивали сухие дрова в очаге, да причудливые тени скользили по плотной ткани шатра. Разгоревшийся огонь осветил дальнюю стену, возле которой темной горой лежало что-то громоздкое, наспех накрытое воловьями шкурами. Хват тут же отвел взгляд, придав лицу вид отрешенной задумчивости. «Вот оно где!» — тонким колокольчиком застучало в мозгу. С того самого момента, как он очнулся в незнакомом Гэре, мысль об оружии ушедших не выходила у него из головы. «Правильно!» По лицу вождя, который ни на мгновение не спускал глаз с гостя, скользнула хитрая улыбка. «Это бронебой!» «То самое оружие ушедших, которое вы с напарником ухитрились украсть из святилища!» «Бронебой?» Хват недоуменно вскинул брови. Ему требовалось время для обдумывания сложившейся ситуации, отрицать очевидное было сейчас довольно глупо. Нельзя недооценивать противника. Тын Карантын огладил короткую бородку, снимая с лица довольную улыбку. Вы, чебехи, считаете Кочеконов дикарями. А ведь наш народ жил на этой земле задолго до того, как первый чебех вплавь переправился через быструю воду. Под градом ваших стрел. Глава тайного сыска щел нужным вставить мелкую шпильку. «Не совсем так». Вождь сделал вид, что не заметил колкость собеседника. Но... Его взгляд неожиданно затуманился, точно он вдруг заглянул внутрь себя. У главы тайного сыска возникло впечатление, будто собеседник раздумывает, продолжать ли начатый разговор. Когда пауза уже неприлично затянулась, и сыскарь решил, что на этом его аудиенция закончилась, — Вождь встрепенулся и, как ни в чем не бывало, продолжил. Оставим это на совести ваших летописцев. Скажу лишь, что довольно многочисленная группа первых поселенцев осела в степных куренях. Большинство обзавелось семьями, а некоторые положили начало известным в степи родам. Вождь перестал жевать, достал из бокового кармана халата платок и аккуратно промахнул губы. Ну, например, чебех по имени Коран. Его отряд без пищи и воды долго блуждал по жаркой степи, пока не наткнулся на следы лошадиных копыт. По преданию, сама первородная кобыла лаутын отдав должное его уму, храбрости и вере, вывела обессилевших людей к сердцу великого гурта. Вождь выпрямился, положив ладони на колени и вперил в хвата тяжелый взгляд. Чебех Каран, пришедший из-за быстрой воды, стал основателем рода карантин главу тайного сыска сложно было чем либо удивить но слова вождя степников застали его врасплох И это еще мягко сказано они вогнали его в нешуточный ступор пожалуй впервые за всю свою службу хват не знал не то что на это ответить а как вообще правильно реагировать на услышанное любому рожденному по эту сторону быстрой воды с молодых лет было известно что для степняков нет худшего оскорбления, чем обозвать его полукровкой. Это означало одно — нанести смертельную обиду. Подобные истории можно было услышать разве что в какой-нибудь затрапезной таверне в складском районе города, где грузчики пропивали дневную выручку с престарелыми шлюхами. Если бы кто-то из сослуживцев рассказал ему подобную историю, он щел бы того просто неумным балаболом, но его собеседником был никто иной, как Тын Карантын, вождь всех степных племен. Глава тайного сыска с надеждой вгляделся в лицо Карантына, высматривая хотя бы намек на подобие улыбки, чтобы тут же от души расхохотаться над столь удачной шуткой своего визави. Темные глаза вождя смотрели на него не мигая, точно два раз труба огнеброса, закоптевшая от нестерпимого жара. Несмотря на царящую в шатре духоту, Хвата пробрал озноб. тын карантин чуть откинулся назад, на его ребом лице опять заиграла легкая улыбка. «Этого не преподают в ваших магистратурах». Глава тайного сыска лишь недоуменно развел руками. Со стародавних времен и до сих дней в сердце великого гурта хранится немало интересных вещей, принесенных переселенцами из-за быстрой воды. Вождь неожиданно громко щелкнул пальцами. Тут же, как из-под земли, появилась одна из близняшек, держа на вытянутых руках странного вида поднос, большой прямоугольной формы с невысокими прямыми бортиками и двумя такими же лаконичными ручками по бокам. Никакой тебе привычной росписи, завитушек, либо других украшений, коими обычно сопровождают свои изделия искусные мастеровые. Наоборот, вся поверхность была настолько хорошо отполированной, что отражала свет получше любого зеркала. — Этой вещице не меньше пяти столетий, — довольно усмехнулся вождь. От него не укрылось удивление, промелькнувшее во взгляде собеседника. — А как новое, ни одного пятнышка. тын с слегка наигранным жестом, напомнившим хвату манеру третисортного площадного факира, развлекающего по праздникам бедный люд, сдернул с подноса темную ткань. Разгоревшийся огонь очага огненными бликами осветил предметы, скрытые до этого тонким полотном. Их было четыре. Серую льдинку и книгу просвещения Хват узнал сразу. Остальные он видел впервые. «Знание сила — сила!» С некоторым пафосом в голосе произнес тын-карантин и, чуть подавшись вперед, осторожно двумя руками взял с подноса книгу просвещения. «Я правильно процитировал слова вашего мудреца?» Зана мыслителя. Я в магистратурах не учился. Глава тайного сыска, извиняясь, развел руками и не очень силен в премудростях, доступных архивариусам. Брось хват, не прибедняйся. Взор тын карантына поскучнел. Конь хочет быть первым среди скакунов. Мужчина среди воинов. Мудрец среди тех, кому ведомы тайны неба. Вяло, с неохотой, как о чем-то давно известном, сказал тын-карантын. Заметив, что собеседник ничего не понял, добавил. «Резвость коня проверяется скачкой, отвага воина сражением, сила мудреца умением полонить ум могущественных». Глава тайного сыска молчал. Он и до этого не считал вождя неотесанным варваром, Однако сейчас признал, что под личиной свирепого степняка скрывались ум и недюжая прозорливость. — Хорошо, — вождь хлопнул в ладоши. — Оставим на время этот разговор. Хват скорее почувствовал, чем увидел, как за его спиной возникли телохранительницы тын-карантына. карантина. Покажите ему, — скомандовал вождь. Левая и правая так быстро и бесшумно оказались около примеченной ранее хватом кучи и молниеносно отбросили в стороны ворох тяжелых шкур последние сомнения рассеялись. Как он и предполагал, это было то самое разобранное оружие ушедших. «У нас с твоим хозяином заключен известный тебе договор». Карантин смотрел прямо в глаза хвату. «Не станет меня. Договор с твоим хозяином потеряет всякую силу». Главе тайного сыска стоило больших трудов выдержать этот испытывающий взгляд. Только мое верховенство среди кочеконов — Служит залогом выполнения обязательств. Согласен? Да. Сразу стало ясно, чего добивается тын-карантин. Вождь хочет использовать против своих врагов это оружие? Добавив в голос капли учтивости, Хват кивком указал на ближайшую разгонную катушку. Чудное название придумал веслоухи, а скорее даже и не он, что дохвата эта штуковина больше напоминала швартовую тумбу в миниатюре если его хотели применить для разрушения каменных стен то сгодится и против стены из людей из скакунов не понял нахмурился шеф тайной сыскной канцелярии суть оружия в том что из ствола очень быстро вылетает круглый кусок металла камень разбивается в крошево но по поводу людей я не уверен каждый мятежный кочекон лицо тын карантыина разом почернело перед хватом вновь сидел свирепый степняк от срединных земель до сердца великого гурта, должен знать, что их вождю не только благоволит мать-прародительница Лаотын. Ему также покровительствуют и боги Чебехов. Вождь откинулся назад и принялся ковырять в зубах ногтем. Слух моментально разнесется по степи, и желающих бросить вызов больше не отыщется. После этого я выполню свою часть сделки с твоим хозяином. Ты получишь серую льдинку и помощь в доставке оружия к стенам города. От такого предложения я точно не смогу отказаться, — пронеслось в голове ухвата. Иначе вождь потеряет ко мне интерес, а это чревато неприятными последствиями. Но и без Веслоухова не справлюсь, только он знает, как управляться с этим безумным творением древних. — Как скоро тебе понадобится оружие? — справившись с волнением, поинтересовался эмиссар судьи. Можешь начать собирать его прямо сейчас. тын Тынкарантын налил себе хмельного, Хурунте, сделав глоток, сообщил. К рассвету следующего дня жду гостей с недобрыми намерениями. Настало время решать, кому сидеть в золоченом седле. Хват пересчитал части оружия. Вроде бы все было на месте, видимые повреждения отсутствовали. Наблюдая за тем, как несколько дней назад отверженец разбирал механизм, Он обратил внимание, что сложных креплений нет, а детали имеют ясно различимую маркировку. Перепутать располагавшиеся вдоль ствола разгонные катушки невозможно. Хорошая зрительная память помогала держать в уме эталонный образ конструкции. и хват успешно справился со сборкой. Поставив на место последнюю деталь, он услышал позади себя скрипучий голос Веслоухова. «А ты гораздо умнее, чем хочешь казаться».